Разница большая. Мы пытаемся понять, что происходит у людей, живущих среди книг, в книгах, ради книг, и, следовательно, все, что они говорят о книгах, очень важно». «Это верно», — подтвердил Бенций, впервые улыбнувшись и чуть ли не просияв. «Мы живем ради книг, сладчайший из уделов в нашем беспорядочном, выродившемся мире. Так вот». Может, вы и поймете, что случилось в тот день. Винанций, который прекрасно знает, который прекрасно знал греческий, сказал, что Аристотель нарочно посвятил смеху книгу, вторую книгу своей поэтики, и что если философ столь величайший отводит смеху целую книгу, смех, должно быть, серьезная вещь. Хорхе сказал, что... «Святые отцы часто посвящали целые книги грехам, и что грехи тоже серьезная вещь, но и дурная». А Винансий сказал, что, насколько ему известно, Аристотель говорит о смехе, как о хорошей вещи и э, проводилище истины. А тогда Хорхе спросил с издевкой, не читал ли он случаем эту книгу Аристотеля. А Винансий ответил, что ее никому не случалось читать потому что никто ее не видел, так как она, очевидно, не дошла до наших дней. И он прав. Никто и никогда не видел второй книги поэтики Аристотеля. Вильгельм Мербекский и тот не держал ее в руках. А Хорхе сказал, что если она до сих пор не нашлась, значит, она и не была написана, ибо провидению не угодно, чтобы прославлять вздорные вещи». Я хотел всех успокоить, зная, что Хорхев вспыльчив, а Винанций как бы намеренно его злил. И сказал, что и в известной нам части поэтики, и в риторике есть много мудрых наблюдений об остроумных загадках. Винанций со мной согласился. Там с нами был Пацифик из Стивали, хорошо знающий поэзию язычников, и он сказал, что в смешных загадках Никто не сравнится с африканскими поэтами. И прочел загадку о рыбе сочинение «Симфосия». «Есть на земле обитель, немолчным полная шумом, шумом полна обитель, но вечно молчит обитатель, в вечном движении обитель, и в ней, но не с ней, обитатель». Тогда Хорхе заявил, что Иисусом положено говорить либо «да», либо «нет» а прочее — от лукавого, и что следует называть рыбку рыбкой, не затуманивая понятие блудливыми словесами. И прибавил, что и на его взгляд негоже брать за образец африканцев. И вот тогда... Тогда что? Тогда началось что-то непонятное. Беренгар захохотал. Хорхе сделал ему замечание — А тот ответил, что смеется потому, что знает. Если поискать у африканцев, можно найти и другие загадки, потруднее той с рыбкой. Малахия, бывший тут же, пришел в бешенство, схватил Берингара чуть ли не за куколь и вытолкал заниматься своими делами. беренгар как вам известно, его помощник. А потом... Потом Хорхе прекратил дискуссию, покинув общество. Все разошлись по местам, но я, сидя за работой, видел, как сперва Винанций, а за ним Адельм, подходили к беренгару и что-то выспрашивали. Я видел издалека, как он отрицал, увертывался, но они в течение дня подходили к нему еще не раз. А вечером я заметил, что беренгар и Адельм сговаривались в церковном дворе перед тем, как идти в трапезную. Вот. Больше я ничего не знаю. «Значит, ты свидетельствуешь, что два человека, недавно погибшие при невыясненных обстоятельствах, что-то выпытывали у Берингара», — заключил Вильгельм. бенси вяло запротестовал. «Этого я не говорил, я просто рассказал, что случилось в тот день. Отвечал на ваши вопросы». Он помолчал, а потом неожиданно добавил. «Но если хотите знать мое мнение...» Беренгар рассказывал о чем-то находящемся в библиотеке. Там и ищите.